Кричков, просмотрев эту программу, еще раз убедился, что Черненко не жилец на этом свете. Слухи ходили давно, но в КГБ все всегда знали лучше. Здесь знали, например, что их руководитель, председатель КГБ Чебриков, не скрывает, что в грядущей схватке за власть будет на стороне андроповской команды. Все понимали, что симпатии в Политбюро могут разделиться между Гришиным или Романовым с одной стороны и Горбачевым, которого поддержат андроповские выдвиженцы, с другой. При любом раскладе поддержка такой организации, как Комитет государственной безопасности, отвечавший в том числе и за организацию охраны членов Политбюро и их семей, стоила очень многого. Крючков знал, что за Горбачева собирается выступать Громыко, когда-то мечтавший стать первым и теперь собирающийся выдвигать свою кандидатуру на паритетных началах. При этом по взаимной договоренности Горбачев получал высший пост в партии, а Громыко – высший пост в государстве. Крючков сел за стол и начал совещание. «Докладывайте». Разрешил он генералу Грушко, своему заместителю по европейскому направлению. Тот привычно нахмурился, посмотрел на коллег и начал говорить. В прошлом году к нам стали поступать сигналы о ряде провалов нашей агентурной сети по линии третьего отдела. Особенно показательным было сообщение нашего агента в США Юджина о том, что его сообщение по базам подводных лодок в Великобритании стало известно английской американской стороне. Тогда мы провели проверку, но ничего не обнаружили. Крючков слушал молча, глядя куда-то в сторону. Было заметно, как сильно он нервничает. Мы продолжали наши оперативные мероприятия совместно с внутренней контрразведкой и руководством третьего отдела. Но затем произошла эта история в Америке. Юджин, не получивший от нас подтверждения и случайно потерявший второго связного в Чикаго, вышел на связь через первый канал, уже заблокированный американцами, и отправил очередное донесение. Как потом объяснял сам агент, он хотел таким образом установить, где именно происходит утечка информации при переправке его донесений. Благодаря этому нам удалось проверить всю линию и сделать однозначный вывод, что утечка могла произойти только в Англии среди нашего персонала местной резидентуры. Грибин, сидевший рядом с Грушко, выглядел особенно измученным и уставшим. Он понимал, что в случае любой неудачи Орг-выводы будут делать, начиная именно с него. Юджин подверг себя ненужному риску, потерял одного из своих связных, но помог нам точно установить и очертить возможный район поиска. На сегодняшний день проверяются все офицеры нашей резидентуры в Англии, продолжал Грушко. Мы старались производить проверку своими силами, не привлекая для этого второе главное управление. Поменяли нашего резидента в Англии еще в середине прошлого года, когда Гука сменил Никитенко. Но по предложению руководства отдела на эту вакансию в январе был рекомендован полковник Олег Гордеевский. Гук Аркадий Васильевич, резидент первого главного управления КГБ в Лондоне, с 1980 по 1984 годы. Никитенко Леонид Ефимович, исполняющий обязанности резидента с мая 1984 по май 1985 года. В настоящее время он уже ознакомлен с личным шифром резидента для связи с Центром. Никитенко должен улететь из Лондона через два месяца, и тогда Гордеевский станет новым резидентом в Лондоне. Пока он не знает о нашем поиске, но думаю, что его нужно ввести в курс дела, очертив круг подозреваемых, которых мы проверяем в первую очередь.